поскольку некоторые отличия от эпоса в собственном смысле слова, присутствующие в описаниях батальных сцен, не имеют для нас решающего значения. Второе. То же самое можно сказать и в отношении города Двораки, который был объектом воздушного нападения. Однако Двараку все же, вероятно, не следует отождествлять с одноименным современным городом Дваракой, расположенным на полуострове, как Хотя этот Дварака исторически считается одним из семи священных городов Индии и является одним из важнейших религиозных центров культа Кришны. Основан он был всего лишь в 5 или даже в 6 веке нашей эры. А его местоположение не соответствует описаниям, приведенным в Махабхарате и Пхагавата-Пуране. Более вероятно, что этот город всего лишь унаследовал название первоначального древнейшего Двараки, располагавшегося, надо думать, возле небольшого городка Кодинар который некогда находился на южной оконечности полуострова Катхьявар и впоследствии погрузился в море. Примечание. Любопытный факт. В книге «Нектар преданности» одном из основных текстов, связанных с культом Кришны, сказано буквально следующее. «Развивая в себе супружескую любовь к Кришне, Преданный может попасть в раку Таким образом, в этом контексте рака явно понимается как обитель райского боженства, находящейся вне земного плана на небесах. Однако и это место никогда не подвергалось массированным воздушным налетам. Как показывает проведенное мной разыскание, речь в обеих эпических поэмах, скорее всего, идет о неком опорном пункте богов-инопланетян, существовавших задолго до исторического двораки в глубокой древности. Примечание третье. Примечание ЛГ. Подоиспользованным в тексте «Тагария» выражением «небесная колесница», которым принято передавать санскритский термин «вимана», в классической литературе Древней Индии явно имелся в виду некий летательный аппарат. В другом месте моей книги в рамках специального анализа показано, сколь огромное и, увы, практически незамеченное вплоть до сегодняшнего дня историческое значение имеет. Храмовые сооружения Древней Индии, которые, поскольку они тоже нередко именуются Вимана, вполне могут являться воспроизведением внешних форм и облика древнейших летательных аппаратов – Вимана. Четвертое. Описание готовности сил самообороны города Двараки. Занимает в эпосе ни много ни мало, 20 стихов и вместе с рассказом о Саупха является необычайно пространным. Речь здесь идет о взаимосвязанном системном обзоре оборонных мир и правил безопасности, включая приведение оружия в состояние боеготовности. Самое удивительное, что в дальнейшем ходе повествования авторы Эпоса ни единым словом не обмолвились обо всех этих средствах. Очевидно, перед нами своего рода классический перечень элементов некой идеальной оборонной системы, не имеющий точек соприкосновения с описанием реальных событий. Это также показывает, что Эпосы при описании других городов, таких, например, как Айот, Хья или Ланка использует весьма схожие, если не сказать идентичные формулировки. Здесь перед нами, как убедительно показал Хопкинс, своего рода эталонный стандартный образец описания идеального города,